Особенно нравился ему орган. К сожалению, орган в церкви Сен-Васта, подаренный ей аббатом Фекканом, сильно пострадал во время революции. Как, впрочем, и все здание. И несмотря на гирлянды из анелы и огромные охапки астралиста, которыми женщины постарались замаскировать раны, церковь выглядела плачевно, так же, как и обезглавленный, обезображенные татуи. Напротив, заалтарная картина с изображением троицы почти не пострадала. Ее, конечно, запачкали, осквернили, но при этом почти не тронули. У санкелотов просто не хватило времени, чтобы снять ее, разбить и сжечь на костре, как они поступили с фигурой распятого Христа, венчавшей первоначально арку ухода на хоры. Рядом с фигурой Христа проходила галерея служившая, как и во всех церквях Контантена, местом проведения торжественных церемоний. Под распятием собирались свадебные процессии, здесь же в день похорон устанавливали гроб с телом покойного. Но, несмотря на убогое убранство церкви, вместе все же было свое очарование. Воздух наполняли ароматы свежей зелени, ладана и воска, которым натерлись камни. Гимны в честь Рождества, которые не очень стройно, но зато с энтузиазмом выводили горожане, порой достигали подлинного величия. Артур знал несколько гимнов, но пел настолько фальшиво, что воздержался присоединять к поющим свой голос. Это позволило ему внимательно понаблюдать за собравшимися в церкви прихожанами. Многие лица были ему уже знакомы, но рядом с одной из колонн он заметил двух женщин, весьма его заинтриговавших. Во-первых, потому что, несмотря на огромное стечение народа, им все же удалось держаться на некотором расстоянии от толпы. Во-вторых, потому что их траурные одежды и вуали из черного крепа резко выделялись на фоне белоснежных нормандских чепцов, которые так красили местных женщин. Неф походил на поле белых цветов, среди которых кое-где торчали грустные шляпки и непокрытые головы мужчин в голубых, свежеотглаженных, воскресных блузах и с круглыми шляпами, величественно прикрывающими животы. Среди прихожан были и другие женщины в трауре, но эти две производили впечатление какой-то таинственной грусти, чем пробудили в мальчике любопытство. Он тихонько ударил Елизабет в бок. Она только наклонилась к нему, не отрывая, впрочем, глаз от молитвенника. «Что случилось? Две женщины в черном, вон там, возле второй колонны. Кто они?» Девушка подняла глаза, посмотрела, затем покачала головой и одновременно пожала плечами. «Понятия не имею, впервые вижу. Но мы редко ходим к мессе в Сен-Васт. А почему они тебя заинтересовали?» — Не знаю. Какие-то они странные. — Скажешь тоже. Геом скинул брови, и на этом их диалог прервался. Но Элизабет улучила все же момент и шепнула. — Спросим о мадмозель Ан мари Она здесь знает всех. Последнее благословение и верующие высыпали на паперть. Служба как началась, так и окончилась звоном колоколов. Только небо очистилось от туч, и солнце весело освещало небольшую толпу, поджидающие чечевики, знатные горожане, друзья и просто знакомые, бывшие военные и городские кумушки. Все хотели поболтать с Тременом. Геем тем временем задержал Артура, благодарил Кюре за прекрасную проповедь, из которой мальчик не запомнил ни единого слова и за добрые слова приветствия новому члену их семьи. Артур буквально приплясывал от нетерпения. Так хотелось поскорее поговорить с мадемуазель Леусуа, которая в сторонке болтала с Франсуа Ньелем, Элизабет и Кантенами. Артур не сводил глаз заинтересовавших его особ. Они медленно удалялись от церкви, так что повыше поддерживала приятельницу. Женщины подошли к двуколке, возле которой мирно живала «сено, привязанная к дереву крепкая лошадка. За все время, что Артур наблюдал за ними, дамы ни с кем не обмолвились словечком.